Опять тяжко среди идиотов. Поищу собеседников поумнее. Ой, Лем Шекспир троил и Кресида. Акт 2, сцена 1. Перевод Флори. 14 декабря. Рори. Это же полный абсурд, чтобы взрослый разумный мужчина, это его слова, не мои, не мог жить так, как ему хочется. Э эти ваши нелепые заявления. У меня нет слов. Каким-то образом я смогу восстановить свою репутацию, сказав, что я алкоголик? Я начинаю сомневаться, что вы разбираетесь в том, как управлять репутацией. До да будет вам известно, мои фанаты, которых много, и большинство из них женщины, хотят видеть меня. Никольт уже ни одну минуту вопит на меня по телефону. Я весь день разруливаю проблемы. Говорят, никогда не работайте с детьми и животными, но, честное слово, с ними гораздо проще. И вообще жизнь была проще до появления игрового шоу Остров любви. А что касается предложения сократиться в выпивке, я уже не говорю о реабилитационном центре, то это просто оскорбительно. Назовите хоть одного преуспевающего мужчину моего возраста, который не выпивает за обедом бокал вина, зная я, что вы из чистоплюев, которые сахара не едят, жизни радоваться не умеют и хвалятся своей добродетелью, я бы никогда вас не нанял. Я держу телефон подальше от уха. Сегодняшний день представляет собой разительный контраст со вчерашним, который я провёл с Бэл, а потом с родителями. То, что происходит сейчас, это просто безумие. Когда мама узнала, что утром я катался с заснеженного холма, она точно цирковой тюлень захлопала в ладоши и запрыгала по кухне, как будто я сейчас дам ей ведёрко рыбы. Когда я по глупости подтвердил, что провожу время с подругой, мама на радостях чуть не опрокинула кухонный стол. Добавить про то, что я предложил Бел продолжить вечер, пусть даже она отказалась, я не рискнул. Отчасти я опасался того, что мама на куске старых обоев нарисует баннер со словами: "Пожалуйста, встречайся с моим сыном" и установит его возле квартиры Бел. Меня грызёт чувство вины из-за того, что я рассказал ей о Бел. Оно как-то само вырвалось, прежде чем я успел осознать последствия. Нужно поговорить с мамой и довести до её сознания, что я просто не могу начать встречаться. Что нужно уважать память Джесс, а флиртовать с каждой встречной это что-то прямо противоположное. Нужно найти время для такого разговора, но чувство вины в последнее время оно не оставляет меня в покое, подсказывает, что расстраивать маму, когда она так больна, жестоко. Это точно её расстроит. У неё есть гораздо более существенные причины для беспокойства, чем желание сына остаться холостяком. Я снова мысленно переключаюсь на звонок. Ник, я понимаю ваши чувства. Я понимаю, что способность верить в собственную безгрешность сродни суперспособности. Этот человек искренне убеждён, что мир постоянно к нему несправедлив. Если вы хотите разорвать наш контракт, это ваше право. Но если вы согласитесь на курс детоксикации, вам предоставят двухстраничный разворот в воскресной газете с фотографиями, на которых будет запечатлено, как вы завтра отправляетесь в клинику. В преддверии выходных будет много промо-материалов, в котором вы напрямую обратитесь к своей фан-базе с рассказом о новой чистой жизни, о том, как вы благодарны судьбе за брак с Синди и об установке ставить семью превыше всего. Они также будут продвигать вашу новую кулинарную книгу с купоном на скидку. То есть, если сделать вид, будто я раскаиваюсь, проявляю инициативу, представляю свою точку зрения, так, да? После той пощёчины СМИ стали очень незговорчивы. И я думаю, акцент должен быть на размышлениях, на том, что вы вынесли. Да, да. И я мог бы рассказать о согласии, расано стала темой дня. Ладно, пусть так. Потом насколько всё размыто, и что я сочувствую сегодняшним молодым мужчинам, как им функционировать сексуально в этом мире, который просто сошёл с ума, да? Им что? Заворачиваться в пищевую плёнку и всякий раз спрашивать согласия? Очень романтично, ничего не скажешь. Как я уже говорил, с детьми и животными намного проще. Уже поздно, поэтому я отправлю вам примерный план того, что они хотели бы опубликовать. Если всё устраивает, завтра ник вас будут ждать в клинике. Я действительно считаю, что вам стоит на это пойти. Это мой профессиональный совет. Будет замечательно, если вы отправите план обратно с уместными фразами, но учтите, я пройдусь по ним с красной ручкой. И выморою всё, что сочту идущим вразрез с вашим имиджем. Таким образом, у вас будет больше контроля над выступлением, чем если бы вы не принимали участие в его составлении. В дальнейшем, когда курс закончится, вы сможете монетизировать это мероприятие, и окажетесь в выигрыше. Пусть Синди ведёт ваши аккаунты в соцсетях. Сделайте акцент на том, что Рождество.горение протолкните в следующем году целую книгу о безалкогольных коктейлях. Так у вас появится совершенно новый рынок. Многие молодые люди отказываются от потребления алкоголя. Я действительно считаю, что вам следует действовать именно так, но мы ещё вернёмся к этому разговору, когда вы всё обдумаете. Спасибо, Ник, и до свидания. В моей работе нужно понимать, когда слушать, а когда валить нафиг. Если бы не Бэл, я бы давным-давно послал подальше этого токсичного болвана. Я ставлю остатки еды в микроволновку и жду сигнала. Потом завалюсь спать. День был доско кошмарным, но воскресенье было замечательное, действительно замечательное. Я сам себе удивился. Даже не помню, когда со мной такое было в последний раз. Я катался с горы на жестяном подносе, много раз и хохотал. Скажи мне кто-нибудь, что так я буду развлекаться по приезду в Великобританию, я бы назвал его сумасшедшим. Хотя лёгкая сумасшедшинка в мою жизнь прокрадывается, и мне это нравится. Зинг. У Бел интуиция как у экстрасенса. Можно подумать, она всегда знает, что я думаю о ней. По крайней мере, я надеюсь, что это она, а не снова Ник. Я стараюсь сдержать улыбку, которая сама собой появляется на лице, когда я беру телефон и вижу, что это действительно Бел. Привет. Как день? Устала так, что на разговор нет сил, но решила отметиться. Здорово. Тоже сумасшедший денёк. Не исключено, что на этой неделе тебе придётся вносить за меня залог по обвинению в непредумышленном убийстве. Как? Как? Как меня занесло в эту сферу? Я решаю, что называть имена не стоит. Профессиональная конфиденциальность и всё такое. Хотя будем смотреть правде в глаза. Это её папаша был моей самой большой сегодняшней проблемой. Хочешь держать всё под контролем? Ох. Но прежде чем я успеваю ответить. Извини, я не хотела. Не знаю, зачем я это написала. Прости. Она написала это, потому что это правда. Это в её духе. Она говорит то, что думает. Она скажет, что на Бэл Уальт нельзя положиться, но это не так. На Бэл Уальт можно положиться во многом, только она сама об этом не знает. Она прикроет, когда нужно, и превратит день в праздник. И самого тоскливого ублюдка я и себя включаю в их число. Развеселит до да колик в желудке в зимний холод. Она всегда скажет правду, пусть даже нелецоприятную, порой очень нелецоприятную. Но при моей работе такая, как Бэл, с её непоколебимой потребностью в правде, действует освежающе. Но говорить ей об этом я не стану. Простить? Хм, мне нужно подумать. Продолжай, что было самое лучшее за сегодняшний день? Дети. Понимаю желание быть учителем. Дети такие отзывчивые и восприимчивые. С ними так весело. О'кей. А худшее? Дети. Они самое лучшее, но, господи, как они изматывают. Я справляюсь с Маршей, но когда их 30 в классе, малышам вечно нужно в туалет, зимой все в соплях и на взводе. Потому что занимаются не математикой или чем-то ещё столь же привычным это безумие. Ха-ха-ха. У тебя сегодня была только школа? Если бы. Нет. Утром уборка, потом школа и вечерняя смена в магазине. Я без задних ног и, наверное, уже сплю. Не удивлюсь, если ты пишешь во сне. Ты энерджайзер. Значит, ты была в бате? А когда у тебя следующая смена? В четверг. А что? Давай поедем, когда закончишь. Если возвращаешься на поезде, я тебя отвезу обратно. И то, что она поступает именно так, также доказывает, что она за человек. Бел всегда будет ходить пешком и при возможности ездить на общественном транспорте. Машиной она пользуется только когда бывает с Маршей или отправляется в места, до которых иным способом не добраться. Я знаю, что после школьного мастер-класса она поедет в Бат на поезде. и будет возвращаться домой тоже общественным транспортом. К четвергу я так устану, что двух слов связать не смогу. Поэтому я предлагаю тебя покормить, не в смысле с ложечки, а лучшей едой, которая найдётся в бате. Я даже посмотрю с тобой рождественский фильм. Разговор не требуется и даже не желателен. Хорошая мысль. А ещё ты любишь поесть на халяву? Я люблю поесть на халяву. Отлично. Тогда спи. Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Примечание. Уильям Шекспир. Буря. Акт 4, сцена 1. Перевод Данского. Конец примечания. Ты цитируешь мне Шекспира? Ага. По памяти. Я погуглил. Спи. Погуглил. Фи. Из какого вещества созданы сны, я не в курсе. трудами изнурён, хочу уснуть. Это про меня. Примечание. Уильям Шекспир, сонет 27. Перевод маршака. Конец примечания. Тогда заканчивай писать и обретай в постели блаженный отдых. Увидимся в четверг. Я приготовлю ей такой ужин, что просто закачаешься.